Глава третья. Примерка. Костюм в виртуальной реальности был похож на... Да ни на что он не был похож. Сначала этот матовый черный кокон напомнил мне гидрокостюм, в котором я ныряла на Мальдивах. Но весил он куда меньше, и на ощупь скорее был похож на ткань, чем на резину. Примерял обновку на следующий день после покупки. Вечер я потратила, собирая мужа в очередную командировку. Благоверно отправился проверять работу одного из бесчисленных региональных филиалов своего банка, то есть, конечно, не своего собственного, а того, в котором ему платили зарплату. Про свою работу он рассказывал немного, да я и особо и не интересовалась. Главное, что денежки приходили вовремя и их хватало не только на хлеб с икрой, но и на многое другое. Отправив супруга навстречу пьянкам, саунам, охотам и другим радостям провинциального гостеприимства, я наконец развернула свою покупку и принялась в нее облачаться. На внутренней поверхности ткани был виден причудливый узор датчиков, которые плотно прилегали к телу. Застегнув на себе комбинезон, я не удержалась и из любопытства подошла к зеркалу. Такое ощущение, что все тело окунули в густую черную краску. Даже на лицо накладывалась специальная маска, чтобы передавать эмоции. Я вложила в уши миниатюрные пробочки беспроводной гарнитуры и сразу оказалась в полной тишине. Сработало активное шумоподавление. С третьей попытки поставила контактные линзы. На зрение я не жаловалась, и процедура оказалась для меня непривычной. На шее, почти под самым подбородком, крепился контактный микрофон. Дало дурацкие чаты. В виртуальной реальности можно было общаться голосом, но не кричать свои фразы в микрофон, а проговаривать их мысленно. Специальный датчик считывал мельчайшие движения горта, не превращая их в полноценную речь. Все это я узнала из рассказа милашки-продавца. Он отнесся к делу добросовестно, а я не поленилась записать его лекцию на мобильник. Полностью одевшись, я легла на диван, нажала кнопку запуска на груди и стала ждать. Ничего не происходило. Прождав минуты две, я попыталась вспомнить, что я делаю не так. Флешка! Чертыхнувшись, я полезла в коробку и, выудив оттуда флешку, воткнула ее в свой бук. На экране замелькали окошки, сообща об установке и синхронизации устройства, и вдруг все исчезло. Вообще все. Исчезла гостиная с итальянским кожаным диваном, столом из моренного дуба и сверхплоским телевизором во всю стену. Исчезла двухэтажная квартира в элитном жилом комплексе, и сам комплекс тоже исчез. Не стало Москвы с ее куполами, кольцами и пробками. Погасло солнце и звезды, и лишь одинокое сознание испуганным зверьком билась в этой бескрайней пустоте. Сначала я решила, что умерла. Что в костюм замкнула, и я лежу в коме, а может, и окончательно отдала Богу душу. Вот так сюрприз ждет мужа по приезде. Интересно, он хоть вернется раньше, если я не буду отвечать на его звонки? Вряд ли. Я его как-то раз неделю мурыжила, не беря трубку, когда вместо отпуска в Испании он поехал в командировку в Сыктывкар. Так что хоронить меня будут закрыты крышкой, и никто даже не скажет над гробом. Она так молода и так прекрасна. Смерть забирает лучших. А потом в пустоте я вдруг услышала голос. «Твою мать!» Орал голос. И этот голос был моим. «Сформулируйте свой запрос!» Вдруг прозвучало в пустоте. Раздавшийся голос ни капли не напоминал раскатистый бас апостола Петра. Или кто там еще должен встречать праведниц вроде меня в загробном мире. Это был наглый тон непуганный сучки с ресепшена, перед которой лебезят сотрудники и которые считает себя исключительной ровно до того момента, пока не раскроют свой хамский ротик не на того человека. Таких сразу надо ставить на место. Как и все сучки, они вполне поддаются дрессировке. А ты вообще кто такая? Да, пусть я в темноте возможно, вообще умерла но голос невидимой дряни подействовал на меня бодряще, словно стакан текилы. «Я голосовой помощник по настройке и использованию». Тут я не дослушала. «Сири?» Ну да, голос немного другой, но интонации до боли знакомые. «Нет, я не Сири. Я голосовой помощник по настройке и использованию костюма ВР. Меня зовут...» Она еще что-то лепетала, но мне уже было неинтересно. «Сири, сделай же что-нибудь, я же ни хрена не вижу». «Включить режим дополненной реальности?» Похоже, она сдалась и стала откликаться на новую кличку. «Что я там чуть раньше говорила про сучек?» «Да уж, сделай что-то, будь любезна». В темноте вдруг проступили очертания предметов. Я с облегчением опустила свою попу на диван, а затем, вспомнив инструкции продавца, вытянулась на нем во весь рост. «С чего бы вы хотели начать знакомство с виртуальной реальностью?» Сирия задала вопрос и тактично замолчала. виртуалите. Я едва вспомнила, как правильно произносить это слово, а оно уже прозвучало, сказанное моим голосом. Так вот как это работает. Наверняка во время всего моего диалога с Сири в комнате стояла полная тишина. В воздухе надо мной повисли сразу несколько экранов. На каждом из них переливались рекламные трейлеры». Стоило мне заинтересоваться одним, как он плавно приблизился, словно призрак, обтекая люстру, и заслонил с собой почти весь обзор. Только у меня мелькнула мысль, что в интерьере гостиной экрана смотрятся странно и даже нелепо, и захотелось рассмотреть их получше, как окружающий мир снова стал тускнеть, пока я вновь не оказалась в темноте. На этот раз темнота уже не была пугающей. Меня окружал не мертвый черный, а какой-то насыщенно-лиловый цвет, В котором я купалась, как в теплом и уютном океане. Экраны стали еще больше похожи на окна в другие миры. Мое тело стало легким, невесомым. Наслаждаясь полетом, я приблизилась к одному из экранов, заглядывая внутрь. По кроваво-красному песку среди бесформенных валунов там шагали гигантские роботы, поля друг в дружку какими-то лучами-ракетами. Отшатнувшись назад, я полетела к следующему экрану и только успела подумать, что нужный мне мир, можно искать долго, как их положение вдруг поменялось, и передо мной распахнулось окно в дорогу славы. Как я это поняла? По огромным висящим прямо в воздухе буквам, словно в фильме Диснея. Я даже потрогала их рукой, и они рассыпались золоченой пылью. Крохотные золотые крупинки закружило вихрем и понесло над горами. Я вдруг ощутила себя одной из них. Меня несло по ветру, а внизу разворачивалась панорама сказочного мира. Огромные деревья возвышались одинокими великанами над кромкой леса. На изумрудных лугах пасся скот, слишком мелкий, чтобы разглядеть, какой именно. К неприступным скалам лепились хищные стрельчатые башни замков. В общем, вся та хрень, которую показывают в заставках к подобным играм. Стоп. Эскейп. Перемотайте на начало. Мне некогда. Программа словно запнулась как будто ее раньше не прерывали так бесцеремонно. Ветер рванул сильнее, и на секунду у меня потемнело в глазах. А когда я огляделась, то увидела рядом с собой отвесную скалу, на которой красовалась надпись «Стена героев», а справа от нее арку со скромной надписью «Генерация персонажа». Вот они, лидеры рейтинга. Я стояла внизу, но из-за странного искажения пространства лучше всего были видны именно верхние ряды. Дальше и ниже все дробилось на все более и более мелкие око окошечки. Вероятно, каждый мог бы отыскать здесь при желании себя или своего знакомого, но случайный зритель увидел бы всего лишь переливающиеся бусинки. Выше портреты становились крупнее, весомее, а вершину венчали все те же три героя, которых я видела на экране ноутбука — Парсифаль, Камнегрыз и Черная Королева. Возле каждого из портретов словно на бирже менялись цифры, Красными, словно истекающими кровью, ранами рейтинг падал, веселой зеленью прирастал, обещая такие же вечно зеленые бумажки на банковский счет. Экран Парсифаля был тусклым и серым. Героям тоже надо спать и есть. Его рейтинг покраснел, но все равно не опустился ниже шестизначной цифры. Сотни тысяч фанатов дежурили у своих экранов, чтобы не пропустить тот момент, когда их кумир появится в онлайне. Камнегрыз жрал. То ли он занимался этим третий день подряд, то ли это было его любимое занятие в игре. На этот раз перед ним на вертеле крутилась туша целиком зажаренного быка. Слоги расторопно срезали с него поджаренные ломти и поливали стекающим жиром. Приблизившись к окну, я почувствовала одуряющий запах свежайшего мяса, никогда не знавшего протеиновых кормов и инъекций антибиотиков. Пир шел прямо на улице. Столешницы заменяли выбитые ворота или двери а фоном служили развалины полусгоревших окрестных домов. Судя по веселью собутыльников камнегрыза, дома эти были явно не их, зато становилось понятным происхождение вина и жратвы. Камнегрыз облизал пальцы, вытер их о юбку, проходившую мимо служанки, а затем смачно врезал ей по заднице. Та чуть не покатилась кувырком от тяжелого удара, но при этом не только не возмутилась, а наоборот выдавила из себя угодливую улыбку, Вот овца. Почему она не врежет ему в ответ? Ведь это только игра. Или хотя бы не выйдет из онлайна. К чему терпеть подобное унижение? А может, ей тоже, как актеру массовки, система отсыпает рейтинга? Затем, как банда отмороженного орка грабит городишко, наблюдали полтора миллиона человек. Каждую минуту ко мне грыз, богател на месячную зарплату продавшего мне костюм консультантишки. А может, на десяток или сотню таких зарплат? От возможности сладко заныло внизу живота. За такой по жопе можно получить. К тому же она не твоя, а виртуальная. Я вновь увидела служаночку. Та уже нарочно крутила задом среди бухающих бандюганов, а после и вовсе приземлилась к одному из них на колени. Шустрая девчонка. Вдруг цифры справа стремительно замельтешили. Три миллиона подключений. Уже пять. Я кинулась к экрану «Черной королевы». Что же там происходит? В окне было почти ничего не видно. Узкий коридор замка с трудом освещали чадящие факелы. Я успела заметить идущую стремительно походкой темную фигуру. Наклонилась слишком сильно и вдруг провалилась внутрь.